Глава сорок шестая Еще через пелену сна по отдаленным звуком за дверью спальни она поняла, что происходит нечто необычное. Леди Кавинлиш открыла глаза. Ей пришлось собрать свое сознание, чтобы сфокусировать дар. И как только это ей удалось, она поняла, что за дверью стоит несколько людей. Это был Джеймс и еще два человека. Они разговаривали, и хотя их почти не было слышно, Герцогине было ясно, что верному старому слуге не хочется будить свою госпожу, но пришедшие люди настаивают. И люди пересилили, дворецкий согласился. И едва луч света от свечи стал просачиваться в ее спальню, леди Джорджиана поняла, что случилось нечто очень неприятное. Она была в этом уверена, так как ей удалось разглядеть, кто были эти ночные гости. «Миледи!» — вкратчиво тихо произнес дворецкий. «Я уже не сплю, Джеймс», — она села на кровати. «Скажи сэру Винтерсу, что я приму их через пятнадцать минут. Кстати, с кем он пришел? Наверное, с этим Чейни?» «Именно, миледи. Сэр Винтерс пришел со своим старшим помощником Чейни». «Иди, проводи их в кабинет». Ей нужно было время, чтобы разгладить начавшую обвисать во время сна кожу на лице, покрыть ее специальным стягивающим кремом, Она не могла показаться перед коммодором в таком виде. Для этого ей пришлось позвать самую приближенную горничную, и та, толком не одевшись, бегом бежала через все этажи дворца, чтобы скорее привести свою госпожу в надобное тое состояние. Она обещала принять мужчин через пятнадцать минут, но тем пришлось прождать двадцать пять, прежде чем она, уже с натянутой кожей и причесанная, появилась в кабинете. Леди Джорджиана знала, что они пришли с неприятностями, но была уверена, что это какие-нибудь пустяки, ведь вчера ночью главная попытка проклятых царских опричников уничтожить карасу и гордость британского флота не увенчалась успехом. А она уже дала телеграмму в Лондон, в которой не позабыла упомянуть свои скромные заслуги в этом деле. Конечно, если бы она выявила и уничтожила сеть монахов, то и почестей было бы больше но в центре понимали, насколько это трудная задача в большом городе. Центр не мог извести монашеское подполье в самом Лондоне, так что предотвращение взрыва ленкора несомненно, было ее большим плюсом. И посему сегодняшнее ночное посещение леди Камендиш поначалу не восприняла всерьез. Лерсагиня была уверена, что русские после своего шумного фиаско уже сбежали из города. Ну, а все остальное уже представлялось ей не таким уж и страшным. «Джентльмены!» Она вошла в кабинет и кивнула им. Офицеры встали из кресел и кланялись ей. «Миледи!» «Мадам! Чем я обязана столь неожиданному визиту?» Уже сидеющий старший помощник посмотрел на своего командира. «Ну, вы старший, вы и докладывайте». И Винтерс тогда произнес. «Мадам, сегодня ночью, три часа назад, группа неизвестных напала на команду, которая была отрежена для получения подшипника, нужного нам для ремонта». После эпического взрыва, который каким-то чудом смог предотвратить какой-то там мичман с линкора, леди Камедиш стала казаться, что главная угроза миновала, что нужная для ремонта деталь пришла, и что через три дня линкор, наконец, уберется из зоны ее ответственности, и она сможет вздохнуть с облегчением. Но она не учла необыкновенное фанатичное упрямство этих русских, которые не собираются сдаваться, даже когда проиграли. — Черт, вы не недочеловеки! У герцогини сами с собой сжались бледные пальцы со старыми, давно уже желтыми ногтями. С каким удовольствием она бы сама пытала любого из них, попадись он ей сейчас в руки. Ее дыхание стало прерывистым, и, кажется, сердце сдавил спазм. Но она не прожила бы столько лет, не научись еще в молодости владеть собой. «Миледи!» Офицеры, к сожалению, заметили это ее состояние, и комодор предложил. «Может быть, воды?» Но она сделала жест «Нет, ничего не надо» потом успокоило сердцебиение, замедлило пульс, и лишь после этого спросила весьма холодно. «И как вы это допустили?» Теперь сэр Винтерс глядел на своего старпома. «Ну, говори, твоя очередь». Судя по всему, он для этого и взял с собой своего первого офицера. И Чейни четко отрапортовал. «За подшипника мною был отправлен лейтенант Ричмонд. Ему в охранение было выделено шесть матросов с винтовками». «Шесть матросов с винтовками?» язвительно переспросила леди Джорджиана. Она все еще пыталась успокоиться, но этот болван почему-то раздражал ее. «Именно, миледи!» — все так же четко отвечал офицер. «Шесть матросов! Но в назначенное время они не вернулись, а чуть позже к посту охраны прибежал водитель фургона и сообщил, что Ричмонд и все матросы убиты, и что груз похищен неизвестными. Как вы допустили это?» Кто же мог знать, миледи, что в союзном Британии-городе банды русских могут чувствовать себя так вольготно, а нашему механику, чтобы получить деталь, понадобится в охрану рота морской пехоты? Думаю, что потеря подшипника — это не вина флота, ее величество. Весьма дерзко заметил старший помощник. Этот дурак этим своим заносчивым замечанием поставил крест на своей безупречной карьере. Герцогиня никогда не прощала подобного неуважения. Конечно, моряк хотел снять с себя всю вину, но это ничего не меняло. Она уже думала, что приложит все усилия, чтобы убрать его с флота, тем более, что она собиралась отвести вину от Гарри, и этот старый дурак прекрасно подходил для роли громоотвода. Больше слушать она его не собиралась и спросила у сары Виндерса. — Коммодор, как долго придется ждать другой подшипник? Тот сначала вздохнул, прежде чем ответить. — Боюсь, мадам, что на складах в Лондоне таких подшипников больше нет, и что его придется заказывать на заводе в Бирбингеме. — Сколько на это уйдет времени? — спросила она, ожидая неприятного ответа на свой вопрос. И ответ ей действительно не понравился. — Думаю, мадам, что нам придется пробыть тут еще три недели или даже месяц. Леди Камедир закрыла глаза. Ох, как все это ее раздражало, в том числе и сам этот красавчик Гарри. А он, словно не чувствуя ее настроения еще и начал задавать ей дурацкие вопросы. — Так что нам делать, миледи? — герцогиня открыла глаза. — Что значит, что нам делать? — признаться, леди Джоджиана даже не поняла вопроса. — У нас нет подшипника, и еще мы в небоевой ситуации потеряли двух офицеров и много нижних чинов, поэтому я и спрашиваю вас, мадам, что нам делать? — Тут уже герцогиня не выдержала и позволила себе то, что непозволительно делать даме ее положение. Она вскочила со стула и просто заорала на офицера. — Что вы от меня хотите, сэр Винтерс? Что вы от меня хотите? Офицеры сразу встали и взяли свои фуражки под мышки. А она, едва сдерживаясь, продолжала уже чуть спокойнее. — Раз вы не понимаете, что вам делать, джентльмены, придется мне вам рассказать. — Первым делом... Закажите новый подшипник, вторым делом телеграфируйте в Адмиралтейство и попросите себе пополнение экипажа, а третьим делом — джентльмены, охраняйте всеми силами вверенный вам флагман Британии. Дальше продолжать разговор было незачем, и офицеры, поклонившись, быстро покинули ее кабинет. Леди Камедиш еще трясло от мысли, что ничего не кончено, и что корабль, который никак не может убраться отсюда куда-нибудь к черту, теперь стал для нее еще больше головной болью. Она буквально морщилась, как от подагры, когда думала об этом. Ее выводили из себя проклятые русские, которые никак не хотят признать ее превосходство и продолжают упорствовать, даже когда у них нет шансов. Эти ублюдки вызывали ней приступы ледяной ярости, которые ей было трудно погасить. Герцогиня, чтобы хоть на секунду отвлечься от своих невеселых мыслей, встала и подошла к окну, аккуратно выглянула из-за занавески на улицу, а там, прямо напротив ее окна, начинало розоветь небо. Наступал новый день. Она тут же задернула штору, пока не заболели глаза, и уже после, подойдя к столу, нажала кнопку звонка. Тут же в дверях появился дворецкий. — Да, миледи. — Джеймс, нужно отправить телеграмму в штаб-квартиру в Лондон. — Сию минуту. Слуга достал блокнот и карандаш. Приготовился писать. «Слушаю, миледи!» Руководительница Intelligent Service Баранесси харлстон Леди Кеннингел. «Дорогая Мари, не хотелось бы тебя расстраивать с утра, но ситуация в Гамбурге не представляет нам поводов для радости». Боюсь, что опричники царя так и не успокоились, и нет никаких сомнений, что они предпримут новые попытки уничтожить гордость британского флота ленкор «Альбион». Сил, которыми я располагаю, мне, возможно, не хватит на гарнированную защиту нашего линкора от их недружественных актов. Посему, дорогая Мари, умоляю тебя выделить мне дополнительные силы, Пошли мне в помощь еще пару сестер-менталов, а также пару опытных агентов и некоторую сумму денег, любую, какую сочтешь нужной. Надеюсь, что эти траты и усилия не будут долгими. Офицеры линкора заверили меня, что через месяц они все-таки покинут верфи Гамбурга. Прошу тебя послать подкрепление немедленно, ближайшим дирижаблем. Уверяю тебя, «Ситуация серьезна. Вечно твоя, Джорджиана!» «Все, миледи!» — закончил писать дворецкий. «Нет, еще отправь телеграммы Тейлору, Дойлу и леди Рэндальф. Напиши, чтобы ехали ко мне!» «Да, миледи!» Он уже собрался уходить. «Джеймс!» — она остановила его. «Да, миледи!» «Когда будешь писать леди Рэндальф...» «Обязательно напиши в тексте слово «немедленно».» «Немедленно?» — переспросил слуга, так как это было не очень вежливое слово. «Именно так и напиши, Джеймс», — подтвердила свое намерение леди Кавендиш. «Как пожелаете, миледи», — отвечал дворецкий.